Глава седьмая «Не разбегаемся, не расслабляемся. Трупы и укромные закутки на предмет полезных в хозяйстве ценностей пока не обыскиваем». Принялся сыпать я приказами, заодно вертя головой по сторонам, поскольку впервые получил возможность оценить крепость изнутри в более-менее спокойной обстановке. Слева отворот была кузня, состоящая из горна, наковальни, здоровенного точильного камня и пары каких-то верстаков. Справа вроде бы конюшня, ну или хлев, судя по длинной низкой поилке и тюкам свежего сена, сложенным аккуратной стопкой рядом с данным сооружением. Я почти уверен, что командный центр крепости будет содержать какую-нибудь дополнительную стражу и с вероятностью в 90% по своим характеристикам будет она ближе к пауку, которого всей толпой едва-едва ушатали, чем к деревянным болванчикам. За высокими деревянными стенами пряталось примерно два десятка объектов инфраструктуры разного размера и предназначения, и о многих из них я мог сказать немало, даже к ним не приближаясь. Длинные бараки с множеством окон, где роль стекла исполняли плотно подогнанные друг другу куски слюды, очевидно, являлись казармами для рядового состава гипотетических защитников укрепления. С вероятностью процентов в 90 мы найдем внутри довольно много сносного качества дешевой брони, дешевого оружия, повседневной мелочевки и каких-нибудь пайков длительного хранения, которые даже крысы жрать будут только с очень большой голодухи. Тренировочное поле с десятком чучел, сделанных куда более грубо, чем использованные в качестве ловушек для стрел болваны, казалось внешне бесполезным, но надо будет проверить, не растут ли там навыки быстрее. Колодец из плотно подогнанных друг другу камней с высоким воротом обещал чуть облегчить быт новых хозяев, хотя интуиция подсказывала мне. стоящий на холме крепости придется очень долго вращать рукоятку, дабы получить всего одно ведро воды. Помимо ничем не примечательных сооружений, вряд ли чем-то серьезно отличавшихся от своих земных аналогов века так V-V, имелись тут и здания, которые, без сомнений, были более интересными как в плане трофеев на продажу, так и полезности для моего отряда. Не слишком высокая, но зато достаточно широкая двухэтажная каменная постройка, скорее всего, являлась либо храмом, либо мастерской чародея. Уж очень у нее были здоровые двери, как раз подходящие по габаритам, вытащенным из крепости деревянным болванам. Огнеупорный благодаря своей природе строительный материал намекал на высокую вероятность серьезных пожаров, по сравнению с которыми кузница, ну, вообще не угроза. Да вдобавок за стеклами верхнего этажа, вполне натуральными стеклами, что-то мерцало. Обнесенный дополнительной оградой особняк, без сомнения, являлся домом командира крепости, и там точно лежали предметы, подходящие обладателю данного статуса, то есть не самому последнему аристократу более-менее развитой магократической цивилизации. Стоящие рядышком домики были классом похуже и, видимо, предназначались не то для гостей, не то для офицерского состава. Но какие-нибудь артефакты или кристаллы знаний, скорее всего, получится найти и там. Склад в своём предназначении и гарантированной полезности вообще никаких сомнений не вызвал, ибо над дверями располагалась поясняющая табличка со словом «Склад». И именно туда уничтоженный металлический паук бегал за боеприпасами. «Бальтазар, надо бы подняться на башне и стреломёты как-нибудь обезвредить аккуратненько, а то мало ли...» Отвлекла меня от изучения окрестностей Изабелла. «Хорошая идея. Займись». Кивнул я и шагнул вперед по направлению каменной постройки. А после полетел к уборям, поскольку споткнулся обо что-то одновременно и упругое, и тяжелое, и очень обиженно мяукнувшее. тень Ну вот куда ты лезешь? Не видно разве, что я сейчас под ноги себе особо не смотрю». Котику было не видно. А еще котику было обидно, потому что его пнули фактически ни за что, ни про что. Разумеется, словами он этого сказать не мог, но смотрел на меня, ну, просто очень выразительно. Пришлось брать его на ручке и уже в таком виде направляться на разведку каменной постройки. Со стороны, конечно, такое поведение выглядело, мягко говоря, нелогичным, но у него были и плюсы. Во-первых, связь будущего фамильяра и хозяина стоило укреплять, а нет способа надежнее это сделать, чем вместе заниматься каким-нибудь важным делом. Во-вторых, пока я крепко держу у себя этого пушистого обормота, он не влезет куда-нибудь не туда по собственной дурости. В-третьих, чувствительность кошек к магическим амманациям, особенно хорошо прокачавшихся кошек, в разы выше человеческой, а потому какую-нибудь волшебную ловушку он может заметить раньше, чем мы в нее влезем. А если нет, уж отшвырнуть питомца подальше, пока чары будут пробовать на прочность гномий доспех и его защитные барьеры, почти наверняка успею. Предчувствие и опыт меня не обманули. В каменном здании действительно обнаружилась мастерская чародея, специализировавшегося, что вот совсем неудивительно, на сотворении разного рода магических механизмов, доказательством чего являлись многочисленные станки. В которых свёрла разного диаметра могли соседствовать со светящимися кристаллами, явно нужными для работы с артефактами. А ящичек с пружинами мог стоять поверх бочки со светящейся жижей, кипящей при комнатной температуре и неулетучивающейся исключительно благодаря плотно подогнанной стеклянной крышке. Свет, замеченный снаружи, источал расположенный на втором этаже монолит из белого мрамора, который можно было бы перепутать с жертвенным алтарем, если бы прямо сейчас на нем не лежало туловище еще одного металлического паука, по счастью, деактивированное. Видимо, на этом камешке, волшебным механизмом, прошедшим через все этапы сборки и настройки, как раз-таки и придавали то далекое подобие жизни, каким они обладали. Тут ничего нет. Наконец решил я, исследовав второй этаж отличавшийся от первого только тем, что там располагалось оборудование для более тонкой работы, а все массивные детали были сложены внизу. И полусобранные конструкты. Два бочкообразных болвана, у которых внутри массивного корпуса прятались поршни и шестеренки, деревянные, а также одна баллиста, точно такая же, как те, что стояли в башнях, и своими формами сильно напоминающая улитку. Сдвоенная ложа для стрел торчала вперед и выглядела относительно маленьким, а вот массивный короб, где находились боеприпасы и механизмы, отвечающие за наведение орудия на цель и его разворот в нужную сторону, занимал не меньше четырех кубических метров. Какую бы специализацию не имел изначальный создатель этого места, миниатюризация точно не его конек. «Ну, в смысле, ничего, кроме деталей конструктов и инструментов, нужных для создания конструктов. Ни библиотеки, ни личных вещей, ни хранилища редких и дорогих расходников, без которых не работает практически ни один зачарователь. Скорее всего, они в доме командира крепости». «Без сомнений», — согласился со мной Сабетан, который, как единственный более-менее подготовленный специалист по волшебству, помогал с изучением крепости. Только я вот не думаю, что гильдия много за них заплатит. По воле властителя нашего мира, производство големов или способных к автономной работе конструктов без специального разрешения облагается дополнительным налогом и налогом немаленьким. Охраняет свою монополию, которая формально и не монополия вовсе, уточнил я и получил в ответ утвердительный кивок. А после окинул взглядом мастерскую, пытаясь понять, сколько тут запасов. Выходило, что много. Может быть, даже очень много. Ибо мимоходом мы осмотрели и подвал, где было темно, пахло химикатами и стояли какие-то ящики. Понятно. Ну, значит, мы в сером оплоте эти трофеи продавать и не будем, если цены хорошие не получить. В принципе, этой мастерской для того, чтобы начать производство новых конструктов, не хватает только одного — высококвалифицированных рабочемагических кадров. И этот недостаток, в принципе, можно устранить. Сдавать станки и прочее оборудование по цене лома-обелиску или торгашам-перекупщикам я не буду, тем более что самодвижущиеся конструкты с зачатками искусственного интеллекта в хозяйстве — штука полезная. Они не придают не сманиваются другими работодателями, не спят, не берут взяток. Правда, нельзя сказать, что не нуждаются в жаловании. Расходы на тех, кто умеет их обслуживать, и замена узлов при неизбежной амортизации подобных машин, как правило, совсем не копеечные. Особенно если стрелометы и прочие подобные игрушки не стоят в гарнизонах, а активно участвуют в боевых действиях, трясясь на ухабах в пути, изнашиваясь в процессе работы, доломаясь под вражескими атаками. И запасы в этой мастерской далеко не бесконечны. Но ради наиболее продуктивного использования оставшегося времени в тренировочном лагере на деньги можно и наплевать. Склад порадовал стратегическими запасами стрел, годящихся, в принципе, как для стоящих в башнях орудий, так и для лучников. Хорошо, что мы не попытались обезвредить местную артиллерию истощением. За все время осады оказалось потрачено едва ли процента 3 имевшихся тут боеприпасов. Большие тугие луки, что могли бы использоваться при борьбе с рыцарской конницей, если бы ту не прикрывала магия, также отыскались, причем в количестве полусотни экземпляров. Вдобавок мы обнаружили пару дюжин средней паршивости кольчуг и штук 5 таких, которые можно было бы назвать хотя бы полуприличными. Зачарования они на себе не несли, но сделаны были добротно. Небольшой ассортимент мечей, топоров и копий тоже присутствовал, но было это оружие явно не лучшего качества, предназначалось, видимо, для замены сломанного или потерянного в драке, и даже хранилось вязанками. Помимо воинской амуниции, подвалы склада содержали также изрядные запасы грубых льняных тканей, веревок, круп, сухарей дешёвого пива и вяленого мяса. ну лишними в хозяйстве не будут, по крайней мере, можно сократить деньги, идущие на прокорм отряда, даже если сам отряд и расширится в несколько раз. Ну, если здесь ничего нет, то почти наверняка последняя линия обороны будет там. Кивнул я в сторону особняка, отделённого от остальной части крепости небольшой кованой оградой. Та была не то чтобы очень функциональной. Достаточно худой человек почти наверняка смог бы протиснуться между редкими прутьями, но ясно показывала статус владельца данного жилища. И его богатство, пожалуй. Ведь в бесконечной вечной империи железо, а тем более какой-то аналог нержавейки, которому плевать на атмосферные осадки, штука недешевая. «Пожалуй», — задумчиво согласился со мной Сабетен, прикрыв правый глаз и вытянув по направлению к зданию раскрытую ладонь, где лежало подобие компаса с несколькими стрелками. Так, чувствую какие-то необычные завихрения энергии на входе и на окнах. На полноценные защитные барьеры слабо похожи скорее на продвинутую защиту от воров. А ну-ка. Повинуясь взмаху руки чародея, крепко сжимающий небольшой жезл, Поток ветра вытащил верхний тюк сена из штабеля ему подобных и швырнул в одно из окон постройки. Только до стекла, кстати, чистого, прозрачного и ни в чем не уступающего земным аналогам, снаряд так и не долетел. Оказался перехвачен вырвавшийся прямо из земли молнией, разметавшие в разные стороны стебли обугленной травы. «Да, определенно защита от воров», — кивнул своим мыслям боевой маг, пока я отцеплял от себя питомцы, которые упорно не желал спускаться на землю. Ходить по земле лапками — это устаревшая парадигма. Представители высшего разума, ну, то есть котики, предпочитают на своих человеческих рабах кататься, не слезая с их шеи. Атакует любые неавторизованные цели, но делает это так топорно и демонстративно, что считать эти чары полноценной охранной системой просто нельзя сейчас я ее отключу сейчас растянулась минут на пять заполненных непонятными даже мне манипуляциями бормотаниями и чертыханиями но когда боевой маг все таки двинулся к особняку командира крепости то током его не долбануло. не даже меня или тех кто следом за нами пошел но стоило лишь чародею взойти на крыльцо как входная дверь открылась на пороге стоял «Дворецкий?» Блестящие черные ботинки, алло-зеленый фраг с золотым шитьем, белые перчатки и высокий кружевной воротник, из которого на тоненьком шейном штыре торчала напоминающая большой бильярдный шар голова без каких-либо признаков лица. «Нарушители!» Непонятно, каким местом произнес конструкт, одной рукой пытаясь ухватить боевого мага, а вторую протягивая в мою сторону. Но ничего сделать он не успел, ибо клуб пламени, выдохнутый чародеем, отбросил его внутрь дома, попутно разрывая на куски. Воодушевленный своим успехом, Сабетен бесстрашно шагнул внутрь здания и рухнул, как подкошенное дерево, когда еще один конструкт, прятавшийся сбоку от входа, обрушил на его голову удар боевого посоха. На пути шеста, сделанного то ли из тёмного дерева, то ли вообще из металла. Стала какая-то светящаяся плёнка щита, но оружие проломило её, пусть и замедлившись. Врякнувшийся на пол боевой маг завозился, пытаясь встать, но волшебная версия робота возжелала добить его новым взмахом своего дрына, что обязан был попасть чародею прямо в висок, если бы на его пути не встала моя алибарда, аж загудевшая от силы заблокированного удара. Только вот, спасая свои вложения в ценного специалиста, имеющего выдающиеся навыки боевой магии, я оказался вынужден проигнорировать еще один конструкт, до последнего момента скрывающийся в тени с другой стороны от двери. А вот он не знал ни жалости, ни сострадания. И ударил своим двуручным оружием снизу вверх, прямо по гульфику. Было больно. Вернусь в серый оплот. «Извинюсь перед жадным коротышкой за половину плохих мыслей, которые думал в адрес этого гнома», сообщил я прямо в безликое лицо конструкта, похожего на дворецкого всем, кроме куда более скромных размеров башки и одежды. Этот был облачен в какую-то хламиду с глубоким капюшоном, более приличествующую, пытающемуся спрятаться в толпе ассасину. Или мастеру боевых искусств, в любом случае за человека он сойти мог если особо не приглядываться да только люди или иные разумные существа не стали бы так бездарно сдавать противнику свои первые и самые мощные рубежи обороны может быть он и та еще бородатая поганка но доспехи делает хорошие после коварного удара в пакт двуручным оружием судя по всему обладающим каким то антимагическим эффектом было больно но, по счастью, не настолько больно, чтобы утратить над собой контроль или серьезно снизить боеспособность. Сделанные гномом доспехи ослабили удар достаточно сильно, дабы, когда защитники поместья обрушились на меня уже сразу вдвоем, я вполне успешно дал им отпор. Перехваченная поближе к лезвию алибарда, коротким колющим тычком была вбита в верхнюю часть груди одного из конструктов по самый конец штыка, а после всё на своем пути, пошла сверху вниз за счет моей физической силы, гравитации и окутавшего оружие энергетического кокона. Обрушившийся сбоку, на шею посох второго врага, я кое-как заблокировал левой рукой. Там чего-то очень нехорошо хрустнуло, и вроде бы на металле осталась вмятина, но конечность отделалась максимум синяками. Одновременно откуда-то сверху послышались звон разбитых окон, и крики атакованных людей. Судя по всему, конструктов, являющихся последней линией обороны крепости, тут насчитывалось несколько больше, чем трое. И сейчас остальные десантировались с высоты второго этажа прямо на моих людей. Конструкт с распоротым торсом от шеи и почти до самого тазового сустава, словно получивший смертельную рану человек, сделал пару шатающихся неуверенных шагов и завалился на спину, больше не имея возможности стоять. Его собрат тем временем достаточно эффективно попытался снова огреть меня своим посохом, и у нас завязался небольшой поединок. Защитник особняка был довольно неплох для неразумного болванчика, нанося два удара там, где я успевал сделать один, а потому мне периодически прилетало то по рукам верхним концом его оружия, то по ногам нижним. Однако доспехи держались, ослабляя способные размолоть кости в труху выпады до тычков, после которых останутся лишь синяки. Конец противостоянию положил сверкающий луч, ударивший со стороны по-прежнему валяющегося на полу боевого мага в хламиду конструкта. Ткань вспыхнула и осыпалась, обнажив металлическое туловище с шарнирными сочленениями, а следом начало плавиться и тело волшебного робота. Лужицы на пол вон не стек, но из-за заклинившего сочленения где-то в ладони не сумел довернуть посох до нужного положения, и моя алебарда с размаху врубилась в тонкую шею конструкта, расколов ту, словно полена. Обычно опытные создатели подобных машин, если и делают своему творению голову, то критически важные узлы там не размещают. Но, видимо, эта модель оказалась из сделанных по образу и подобию человеческому, ну или там, эльфийскому я потому потеряв все что выше плеч брякнулась вниз будто марионетка с перерезанными нитями выскочив обратно на улицу я с ходу атаковал конструкты сражающиеся с моими людьми повторив на бис трюк с обезглавливанием благо глаз на затылке или сенсоров на спине данный вид волшебных роботов не имел затем на обратном движении оружия и треснувшего корпуса зацепил крюком руку одного из врагов и повалил того на землю, пользуясь преимуществом в виде большой длины рычага. Подскочивший к нему Патрик немедленно пустил в дело массивную двуручную булаву, который попытался расплющить башку стражи крепости до состояния металлических обломков и добился успеха с первого же удара, не иначе как задействовав какое-то умение. Высвободив свое оружие, я огляделся в поисках новых целей и не нашел их. Выскочивших из особняка конструктов изначально-то насчитывалось лишь десятка-полтора, и с большей их частью успешно справились и без моей помощи. Внимание! Подданный! Вы продемонстрировали владение навыками командования в боевой обстановке, владение навыками ведения осады, владение навыками создания успешно действующих боевых подразделений. Владение навыками крупномасштабных экономических действий, а также владение навыками долгосрочного планирования. Вы идете в бой впереди собственных войск, свободно зарабатываете и тратите суммы, какие большинство подданных назовет целым состоянием, в большом количестве уничтожаете врагов, от которых большинство подданных убегут в страхе, если вообще сумеют убежать. А количество ваших вассалов и граждан бесконечной вечной империи, которые идут за вами или как минимум слушаются ваших приказов в обмен на помощь, защиту и жалование, измеряется многими десятками. И при этом вы не подчиняетесь никому и ничему, кроме своих собственных интересов. Ваше поведение отмечено как несоответствующее редкому классу «вождь». Вам представлен выбор нового класса исключительного ранга. Ой, блин, как не вовремя-то...